Глава 5 Новый год. Гуляем или сидим дома? Один из тысячи сценариев. Сейчас в сети можно найти сотни и тысячи сценариев, как необычно и с огоньком встретить Новый год. К тому же можно пригласить не только Деда Мороза со Снегурочкой, но и разных аниматоров, или даже звезд эстрады, кино и телевидения. Устроить вечеринку в стиле ретро – Дворянский новогодний раут или советское торжество. Словом, возможностей много. Все зависит от фантазии и бюджета. Впрочем, и раньше новогодние развлечения делились на классические, общедоступные и элитарные. Во все времена находились люди, выдумка которых превращала праздник в яркое и незабываемое событие. Совмещали традиции и свежие идеи. и умудрялись обходиться без особо крупных трат. Постараемся рассказать обо всех и обо всем. Чем занимались до революции в новогоднюю ночь наши предки? Как развлекались наши бабушки и дедушки в Советском Союзе? И что сегодня выдумывает молодежь, чтобы сделать 31 декабря запоминающимся праздником? А главное, какие традиции переходят из века в век и, возможно, достанутся нашим внукам».